Глава вторая. Пляска святого Витта. Не надо несбыточных грёз, не надо красивых утопий. Мы старые решаем вопрос: кто мы в этой старой Европе? Валерий Брюсов. Написано в 1940 году. Сомневаюсь, в таких условиях работать невыносимо. И утешению себе почаще вспоминаю древнюю мудрость Нила Синайского. Наложив узду на челюсти свои, ты причинишь чувствительнейшую боль угрожателям и поносителям своим. Теперь, когда все мыслящие люди оказались врагами народа, их посты занимают трусливые и безграмотные личности, у которых анкеты в идеальном порядке. Такие люди очень уважают сами себя, но больше всего им нравится, когда аплодисменты переходят в бурные овации. Однако ещё не было такого врага, которого бы устрашили аплодисменты, и не бывает войн, выигранных овациями. Наша армия застряла на линии Манергейма, несёт страшные потери, масса обмороженных. Питер сделался сплошным госпиталем. Об этом, конечно, у нас помалкивают. Зато всюду мелькает гладкобритая голова маршала С. К. Тимошенко. В газетах старательно подчёркивают его скромность. Конечно, знать об этом приятно, но всё-таки не скромность главное условие для победы. Сейчас на железобетонный дот имэнергейма он бросает массы пехоты, не задумываясь о количестве жертв. СК бьёт в одну стенку, пока не проломит в ней дырку, совсем не думая о том, что обходной манёвр не сегодня же придуман, помилуй бог, но подобная горя тактика была осуждена ещё в русско-японскую войну. Так следует ли повторять зады минувшей истории? Я боюсь, что эта возня на линии Маннергейма раскроет перед Гитлером всю нашу слабость, ведь от Европы не скроешь, что красноармейцы Вооружены винтовками еще из царских арсеналов, а финский солдат поливает нас из автоматов в Суоми. Страшно, какой тяжкий крест несут поляки. Уничтожается цвет нации, аристократия, духовенство, интеллигенция. Во все времена тираны именно так и поступали, отрубая народу голову, думающую, оставляя лишь безгласное тело. Подозрительные вести из Югославии, наводняемый загадочными туристами. Через таможню хлынул с наклейками дипломатического багажа поток громадных чемоданов, которые исчезают бесследно, оказываясь потом в руках этих туристов. Ясно, что идёт доставка оружия из Германии. Что будет на западном фронте без перемен? По утрам из окопов французских и немецких вылезают заспанные солдаты и совершенно открыто делают физзарядку. Война выражается через громкоговорители, противники облайвывают один другого, а после короткой перестрелки боевой день заканчивается. Одной из лекций в академии я посвятил проблеме войны в условиях окружения. Но тут же был вызван наверх. Вы с ума сошли? Кто вам позволил заниматься подобным поникёрством? Красный командир цели устремлён в активном наступлении и только никаких окружений это вы ещё не опомнились после того, как маршал Гендербург устроил вам Канны под Аленштейнам. Забудьте год 14. Прошлое никогда не повторится. Меня вызвал к себе Ф.И. Голиков. Вы выведывал сведения о начальнике финского генштаба при манергейме. Что вы можете сказать о генерале Энкеле? Оскара Карловича я хорошо знал, знал его жену Надю. Энкель не скрывал своих симпатий к Швеции и Финляндии, но как русский генштабист служил хорошо. Думаю, что Энкелю грядьли приятно воевать с нами. Эф и допытывался. Он был царским шпионом, как и вы? Ну зачем же так грубо? Да, он служил в русской разведке, был военным аташе в Риме. Затем, состоя при Жилинском, начальник Генштаба Энгель вёл слежку за Распутиным и даже не скрывал, что Гришка у него случайно попадёт под колёса трамвая. До меня доходили слухи, что Финны ставили упрёк Энгелю в скорую карьеру при Монархии и женитьбу на русской. Больше я ничего не знаю. Или не хотите сказать, посуровил ФИ Голиков. Если вы так думаете обо мне, своём подчинённом, отвечал я, так не лучше ли вам со мной расстаться. 12 марта был подписан мир с Финляндией. И по слухам, Энгель был одним из тех финских генералов, которые желали этого мира. Тимошенко назначен наркомом обороны СССР в звании маршала. Бою, что на этом посту он проявит свою похвальную скромность. Вряд ли он осмелится возражать хозяину, как это делал не раз БМ Шапашников. Была уже весна. Гитлер оккупировал Данию и Норвегию. Его вермахт, отлично моторизованный, был упоён успехами. А у нас, слава богу, догадались ввести генеральские и адмиральские звания. Печальный я возвращался домой после очередной лекции в Академии Генштаба, где невольно порассуждал перед слушателями о знаменитом "Стоп" приказе Гитлера, который задержал лавину в своих танков на подступах к Дюнкерку, позволив англичанам спокойно убраться во свои осы. Вряд ли этот шаг продиктован легкомыслием или по чистово боязнию. Скорее в этом поступке заключён немаловажный политический смысл, вроде приглашения к танцу. Не исключено, что мало кому понятный стоп-приказ выразил желание Гитлера обратить Англию из противника в своего союзника. В булочной на углу столешникова я купил свежий батон и уже подходил к дому, когда возле меня резко взвизгнув в тормозами остановилась чёрная легковая машина. Первая мысль была такова — ну, сейчас станут брать. «Здравствуй!» — услышал я приятный голос. «У тебя есть свободная минута, чтобы поговорить?» В машине сидел епископ Нафанаил, в прошлом мой сокурсник по старой академии генштаба, в миру бывший князь Сергей Аболянский. Я сел подле него в машину, и мы медленно покатили по вечерней Москве. Долго молчали. — Долго молчали. Ты, кажется, очень печален. Мне присвоили звание генерал-майора. Поздравляю! Так надо радоваться. Ты бы Серёжа на моём месте не возрадовался. Потому и печален, ибо вторичный путь к генеральскому чину оказался гораздо сложнее, нежели первый. Конечно, засмеялся Нафаил. Генерал без эполет с чёрствым батоном в руках это ещё не генерал, а так Заедем на подворье и отметим твое возвышение. В покоях епископа было уютно, мягкие ковры глушили шаги, в клетке распевала канарейка, перед ликами святых теплились лампады, а неподалеку от Киота висел портрет хозяина. Слушка в подряснике быстро накрыл стол, появилось вино. — Ну, садись, — предложил Нафанаил. — Ну, садись, — предложил Нафанаил. Радио передавало последние сводки с западных фронтов. Панцердивизии Вермахта вторглись во Францию, Бельгию и Голландию. Нафаил советовал мне закусить. У диктора сказал я: "Такой ликующий голос, будто не Гитлер разогнал свои ролики до Парижа, а сам хозяин освещает нам путь к победе". А я верю Сталину, отвечал Нафаил. Да и стоит ли беспокоиться за Францию? У них же там линия Мажино, которую легко обойти через Бельгию, добавил я, как это сделал ещё кайзер в 14-м. У нас тоже поговоривали о линии Сталина, но я-то знал, что никакой линии, ограждавшей наши западные рубежи, не было и в помине. Вместо неё громоздились кучи строительного мусора. После переговоров Молотова с Риббентропом работы по укреплению границы забросили как ненужные и даже вредные, а тех, кто укреплял эту границу, всех пересажали по тюрмам, как паникеров и врагов народа, не верящих в силы Красной Армии.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 Уж не в этом ли и заключена наша тайная, почти мистическая сила ждать, пока жареный петух не клюнет нас в задницу, чтобы очухаться и ура, ура, ура. Нафаниил, явно удручённый, долго думал. Всё равно сказал он: "Россия способна вынести любые поражения, но побеждённой ей не бывать. И нет такой силы, чтобы сломить ратный дух русского человека".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 Прижи из Берлина рассказывали, что город не узнать. Витрины магазинов украсились айсбергами датского масла, громозились словно ядра пирамиды голландских сыров со слезой, сыр немцам, а слёзы голландцам. Всюду французские вина, немки раскупают парижскую парфюмерию. Когда автомобиль Гитлера появился на Вильгельмштрассе, берлинцы сыпали под колёса букеты цветов.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 Но даже в Москве я слышал грохот немецких сапог. Летом 1940 года меня направили в Таллин, бывший Ривель. К этому времени, согласно договорам с СССР, в государствах Прибалтики размещались наши воинские гарнизоны, а в гаванях дислоцировались корабли Балтийского флота. Следовало ожидать, что Литва, Латвия и Эстония скоро вернутся в состав нашего государства на правах республик. Я ехал в Эстонию на птичьих правах советника, заранее предчувствуя, что хорошего ничего не будет, ибо гитлеровский Абвер давно опередил нас, именно тогда, когда... По договору с Германией началась массовая депортация немецкого населения при Балтике, которое со времён ордена Меченосцев по хозяйски обживало эти края. Возникало немало конфликтных ситуаций. Под видом немцев желали удрать русские белые эмигранты, бывшие офицеры армии Юденича, а некоторые из природных немцев напротив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 Зато с немецких кораблей матросы ввалили по трапам толпами, быстро разбегаясь по закоулкам города и его злачным местам, отчего агенты обвера под видом гуляк матросов становились для нас неуловимы. Телеграфный кабель, протянутый под дну моря из Сталина до Хельсинки, работал по-прежнему, и что там передавали для услуг обвера, оставалось тайной. Финская радиостанция Лахти транслировал для жителей Эстонии антирусские передачи на русском же языке. Я снимал комнату в частной квартире старого еврея Хацкеля, который подтяжничал ещё тогда, когда Эстония была эстляндской губернией. Однажды Хацкель, не стесняясь меня, увеличил громкость радиоприёмника до предела.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 А, у себя в Савдепии всё уже разорили, так теперь и сюда забрались, чтобы грабить. Не тужь. Лучше вот так. Вот так, вот так. Смотрите, вот так. И выкрикивая эти слова, он, когда-то русский офицер, злобно давило и плющил свой орден каблуком ботинка. Ну и напрасно, сказал я. Наверное, легко достался вам этот орден. «Иначе бы вы не поступили с ним так». «А ты заработай себе хоть один!» — крикнул он мне. «У меня, ваше благородие, было их восемнадцать, и таких, как ваш, и еще более высоких. Кто же вы такой?» — оторопел он. «Честь имею, да и революции был превосходительством». Мне трудно. Наша контрразведка, поставленная в необычные условия, работала вяло. А листовая невинных и наоборот, через её фильтры проскакивали хищные акулы обвера. Однажды я не сдержался и наговорил дерзостей. В 37 не боялись сажать людей за измену родине, даже в том случае, если они смеялись над анекдотом о Когановиче. А сейчас, попав сюда, вдруг стали такими добренькими, что боитесь тронуть явных агентов Гитлера.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 У так с утра до ночи таскал по городу и грузил на корабли гигантские контейнеры с мебелью и добром уезжающих. Я ведел с сотрудником: "Откроем один, какие черти оттуда выскочат?" В контейнере сидел видный германский агент, я Штельммахер, бывший адвокат в Риге, который выдал своего напарника Наполеона Красовского, и они сами навели нас на след ещё одного агента от Ввера. Это был Борис Энгельгард, бывший паж, бывший полковник, бывший член Государственной думы, бывший член временного правительства при Керенском, ныне работавший тренером на Рижском ипподроме. Я допрашивал его сам 3 августа 1940 года, предупредив, что биографию его знаю. Вы ещё пожом участвовали в коронации Николая II, за одно с нашим генералом Игнатьевым. Автором книги 50 лет в строю. Игнатьев Свято сберёг честь Мундира. Я видаю с ним в Москве, и мы как-то даже вспоминали о вас. Что прикажете делать с вами, Борис Александрович? Расстреливайте, грустно отвечал Энгегард. Жалко, отвечал я. Вы же прекрасный жокей. Лучше договоримся. Я обещаю вам 5 лет ссылки, после чего с вас бутылка коньяка. Но прежде — создание. Энгельгард признал, что работал на Германию с 1933 года, и резидентура засылала агентов даже на Чудское озеро. Вся собранная информация поступала к главному резиденту германской разведки Целариусу. «Я сказал, что мне нужны каналы для личной связи с Целариусом. Энгельгард предостерег. Я бы не советовал вам с ним связываться». Почему? Целариус раскусит вас сразу, будь тарех. А вот это уже не ваше дело. Целариус повёл себя со мной так, будто он мой начальник, даже покрикивал, но встреча с ним была выгодна для нашей разведки, ибо заводила нас в тёмные дебри обвера. Вскоре меня срочно отозвали в Москву, и на перроне Рижского вокзала, едва покинув вагон, я был арестован. Это же надо так. 1937 год меня миновал. Так попался сейчас, когда я нужен не в тюрьме, а в обвере. Мне инкриминировали то, что я фашистский шпион, пробравшийся в советский генеральный штаб. Но я этого и не отрицаю, отвечал я.